Глава двадцать седьмая. Настигло чувство, которое уже навещало меня когда-то. В тот раз мне пришлось оставить спортивную карьеру, и я искренне считала, что это и есть конец света. Но со временем поняла, что жизнь не кончается, а лишь наступает конец одному жизненному отрезку. И сейчас я понимала, что снова подошла к черте, за которой начнется новая сцена. Шаман смотрел на меня и хрипел, взывая о помощи, а я не знала, чем могу облегчить его страдания. Да и не хотелось, если честно. Ведь если вспомнить все, что натворил этот человек, сколько жизней он сломал, то можно считать, его настигла карма. Удивительно, что его не признал тот, кому шаман так верно служил. Бросил умирать. А ведь Душань все это делал ради процветания его огнейшества. Или я чего-то в этой истории еще не знаю. Оставив шамана корчиться на окровавленной соломе, я вышла из сарая и посмотрела на алое небо, которое тоже ознаменовало финал некой части моей жизни. Было очень тихо, не пели птицы. Ветер не шумел листьями, не слышно голосов. Словно мир остановился, замер, не дыша, в ожидании продолжения. «Госпожа!» — услышала я знакомый вопль, и губы дрогнули в подобие улыбки. Повернулась и помахала Кёгвану, который бежал ко мне со всех ног. Приблизившись, он упал на колени и, раскачиваясь из стороны в сторону, запричитал. «Не уберег! Не успел! Опоздал! Убейте меня!» «Тебе не кажется, что здесь и так мертвых больше, чем живых?» тихо спросила его, и Кёгван резко замолчал. Я вздохнула. Интересно, куда он направился? Оглядела резиденцию, которую разгромили войны, и заметила знакомую фигуру. Жаин кралась, пригнувшись за кустами, и что-то прижимала к груди. «А ну стой, сестричка!» Она застыла на миг, а потом так припустила, что и не догнать, но случайно запнулась об одно из тел и, вскрикнув, рухнула на землю. Шкатулка, которую несла девушка, выскользнула из рук и, совершив короткий полет, разбилась о камень. Вокруг, сверка и переливаясь драгоценными камнями, посыпались золотые украшения. «Должно быть, тяжело было тащить это», — пожалела я Жаин и подтолкнула Кёгвана. «Собери все, нам еще придется восстанавливать северную резиденцию рода Х. Сгодится каждая булавка». «Это моё», — заверещала Жаин и поползла по земле, хватая кольца и заколки. Начала запихивать их за пазуху. «Не смей трогать, тварь, мои вещи!» «Думаю, пришла пора серьезно поговорить с родственниками». Вздохнула я и направилась к сводной сестре. «Стой!» Она выставила ладонь, но я продолжала приближаться. Жаин встала на четвереньки и, виляя задом, шустро поползла к кустам. «Не приближайся, гадина! Мама!» Но мамочка не прибежала, да и отца не было видно. Я надеялась, что они не пострадали, а спрятались где-то, как в первый раз. И оказалась права. Когда я, подняв Жаин за шиворот, встряхнула, избавляя от лишнего веса золота, то она сразу показала на колодец. Я приблизилась и, заглянув внутрь, обнаружила господина Ха и его верную женушку. «Решили проверить, каково там сидеть?» — крикнула им. «Мио!» — встрепенула женщина. «Что стоишь? Скорее неси веревку! Вытащи нас!» «Не хочу!» — я прислонилась к колодцу и, подхватив изброшенной кем-то корзины одну из рассыпанных яблок, вгрызлась в него. «Что ты творишь?» — возмутился господин Ха. «Мать сказала тебе принести веревку. Как смеешь не слушаться!» «А вы мне не указ», — отмахнулась я. «С чего мне вас слушать? Я давно уже замужняя женщина, а вы похитили беременную жену боевого генерала и издевались над ней. Когда мой супруг станет повелителем, он вас всех казнит. Ведь вы не только жестокие родители, но еще и предатели». «О чем ты говоришь?» — взвизгнула госпожа Ха. «Разве его огнишество не победил?» «Он проиграл битву», — с превеликим удовольствием сообщила им. «И бежал, поджав хвост». А его маг Душань лежит в сарайке, где вы меня раньше мучили, с удавкой на шее. «Что?» — встрепенулась Жаин, которая стояла рядом с поникшим видом. Посмотрела на сарай. «Нет, это невозможно. Душань, он же самый сильный маг верхнего и нижнего Рокшела. Такой красивый, он не мог проиграть». «Душань обещал жениться на нашей дочери в награду за верность», — высокомерно заявил отец Мио. «Не потому», — обиженно топнула Жаин. «Мы любим друг друга». Я фыркнула и подтолкнула ее к сараю. «Тогда беги скорее, может, еще успеешь попрощаться с возлюбленным. Только не удивляйся его истинной внешности». «Истинной?» — моргнула она. «Душань — старый козел, который ломал жизни молодым девушкам, лишь бы обеспечить его огнейшество наследником, холодно заявила я. Он притворялся молодым юношей, но это была лишь маска. «Ты лжешь!» — выкрикнула Жаин. «Ты всегда мне завидовала, тварь!» Она побежала к сараю, а я лишь головой покачала. Пора уже чуть убавить это самомнение. «Доченька», — позвал отец девушки, — «пожалуйста, кинь верёвку или позови слуг, нам очень холодно». «Я есть хочу», — сварливо добавила его жена. «Эта мерзавка упивается нашими страданиями, и ты еще называешь ее дочерью?» «А кем ему еще меня называть?» — уточнила я. «Перед вами, мадам, наследница рода Ха единственная дочь вашего мужа. И если вы рассчитывали избавиться от меня в надежде, что наследство рода перейдет Джаин, то спешу разочаровать. Ваша дочь не получит ни единой монетки. Все отойдет моему будущему сыну. Понятно?» Она переменилась в лице и задергала рукав мужа. Я же подняла корзину и высыпала яблоки в колодец. «Вот, отец, за вашу доброту и мокрый хлеб!» Завидев слуг, пригрозила. «Не смейте им помогать, иначе закончите, как она», показала Нажаин, которая с диким визгом выбежала из сарая и рухнула на землю без чувств. Слуги столпились, переглядываясь, а ко мне подошел Кёгван. «Вы закончили с местью, госпожа Мио. Пора возвращаться в резиденцию генерала». «Я остаюсь», — решительно ответила ему. Помахала Вириусу, окружающему над нами. Дубон, восседающий на драконе, ответил мне тем же жестом. «Госпожа», — осторожно проговорил Кёгван, — «Здесь вам будет грозить опасность». «Не будет», — отрезала я и миролюбиво улыбнулась помощнику мужа. «Его огнейшеству теперь не до наследника. Раньше повелителю нужно было утвердиться в глазах чиновников и народа, доказав, что его род будет продолжен. Но сейчас, когда Эврин II лишился своего главного мага, а Йонсук открыто бросил ему вызов, это стало неважно». Ну, что вы намерены делать в доме родителей?» — не отступал Кёгван. «Лучше готовиться к встрече вашего супруга». «Он не появится, пока такой», — вздохнула я и покачала головой. «Не станет подвергать меня опасности», — а вслух произнесла. «Генерал не вернется домой. Он направит свою ярость на Эврина и лишит его трона. И я сама слышала, как он, Юн Юнсук угрожал повелителю. Ты лучше всех знаешь, что этот человек слов на ветер не бросает, а я помогу мужу, чем смогу. Ведь я поклялась, что обеспечу ему поддержку рода Х. Пусть генерал освободил меня от обязательств, но это не значит, что я брошу его в беде».